Кружит в воздухе, пробирается сквозь трещины в стеклах и в щели под дверями. Шуршит листьями на полу. Вспоминаю, как этим же коридором Эвелина вела меня в обличии Себастьяна Белла, навещать дворецкого. Странно представлять их здесь. Странно осознавать, что был и я один и тот же человек. Его трусость мне претит. Но сейчас, по прошествии некоторого времени, я от него отдаляюсь.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 «Медленно! Я не стану просить дважды!» Я исполняю приказ. Она стоит в дверном проеме, нацелив на меня ружье. Из-под чепца торчат светлые пряди. Лицо гневное. Дуло не дрогнет, палец лежит на спусковом крючке. Одно неверное движение, она выстрелит в меня, чтобы защитить Голда. Я осознаю грозящую мне опасность, но такая преданность трогает даже холодное сердце Денса. «Анна, это я, Айден». «Айден?» Дула ружья опускается, она подступает ближе, обдает мне лицо теплым дыханием, всматриваясь в мои новые морщинистые черты. «В альбоме написано, что вы постареете. Только не говорится, что ваше новое лицо будет угрюмым, как могильная плита». Она перехватывает ружье одной рукой, кивает на Голда. «Любуетесь ранами?» «Доктор сказал, что это он сам себя порезал. Прямо в лоскуты».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 «Что вы увидели?» – спрашивает Анна. Чумной лекарь беседует с Даниэлем. «С ним я еще не виделась», – она надкусывает яблоко. «А кто такой чумной лекарь?» Я удивленно моргаю. Последовательность наших встреч нарушена, и это создает определенные сложности. «Зато меня ни с кем не спутаешь, я единственная. Лучше объясните, что это за лекарь». Я торопливо пересказываю историю своего знакомства с чумным лекарем.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 А я прохожу через все это только один раз, а потом все забываю. Без вас я пропаду. Что будет, если вы обо мне не вспомните, когда снова воплотитесь в Белла? «Анна, я вас здесь не оставлю», – обещаю я, потрясённая отчаянием в ее голосе. «Тогда расследуйте убийство, как велел чумной лекарь, и верьте его словам. Спасти Эвелину невозможно». «Я ему не доверяю», – я сердито отворачиваюсь от нее.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 Мы обязаны ее спасти. Я умолкаю, перевожу дух и неожиданно осознаю, что вопросы Анны разбередили во мне какое-то смутное воспоминание. Будто внезапно в просвете отдернутого занавеса мелькнул тот, кем я был раньше. Но самое главное – скорбь и угрызение совести. Именно эти чувства привели меня в Блэкит. Именно они побуждают меня спасти Евелину. Но приехал я сюда не для этого».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 Расскажите, как Белл проводит сегодняшний день, и я оставлю ему записку там, где он ее точно найдет. А на кухне я упомяну о назначенной встрече, и спустя час о ней будет известно всему дому. Лакей не тоже узнает. Не уезжайте из Блокита. От вас зависит не только ваша жизнь, но и жизнь многих других. Сегодня вечером в 10.20 приходите к склепу на фамильном кладбище. Я вам все объясню. С любовью, Анна. Я вспоминаю, как поздно вечером Белл и Евелина, вооружившись револьвером, отправились на мрачное кладбище и нашли там только тени и разбитый компас, заляпанный кровью. Добрым знамением это не назовешь, но оно и неоднозначно. От ткани будущего отделяется еще одна нить. Однако пока это будущее не стало для меня настоящим. Я не знаю, что оно означает. Анна ждет моего ответа. Моя смутная тревога явно недостаточная причина для отказа.